Оксана Гринберга. Отбор без правил. Глава первая. В тот трейни известно каждому. Если у твоих ворот остановилась черная карета с зашторенными окнами, а возле нее караулят маги его величества с траурными лицами, то ждать беды. Значит, почуя то несчастную душу, прибыла тайная полиция короля Имгольфа. Вот и я, выйдя из арочных ворот Академии магии, где мы с подругами только что благополучно сдали последний экзамен за четвертый курс, а теперь собирались отпраздновать это событие в городе. Неверящая застыла, а столбенила, уставившись на магов в черной одежде с королевскими фениксами на плечах, потому что не ожидала беды. Откуда ей взяться в такой яркий и солнечный день? Подумала растеряна. Быть может, они здесь не из-за нас? Тут маги двинулись в нашу сторону. Мыслины и Кира дружно попятились, а я с внезапным ужасом поняла, что эта самая карета приехала за мной. Прибывшие не спускали с меня глаз, готовые пресечь любую попытку побега. Это означало ли что, что наш праздник отменяется, как вполне возможно, и все остальные для меня праздники? Промелькнула мысль, что такого попросту не может быть. Нет же, они не могли приехать за мной, потому что ни я, ни моя семья не замешаны ни в чем Эдоком. Произошла какая то чудовищная ошибка. Но маги смотрели исключительно на меня. Двое из них приближались, и я с трудом удержалась от того, чтобы распахнуть портал. Понимала, мой побег не решит проблемы, а лишь ее усугубит. У двери я сейчас, по моему следу, пустят лучших магов поисковиков, которые обязательно меня отыщут. Потому что никому не избежать королевского правосудия в тот рейне. Поэтому Гордов скинула голову, дожидаясь их приближения, все еще в тайне надеясь, что это ужасное недоразумение и очень скоро оно прояснится. Видела, как побледнели лица подруг, став под цвет белых стен родной академии. Да и я сама подозреваю, выглядела не лучше. Потому что в тайной полиции шутить не привыкли. А попавшие в нее за стенки возвращались домой крайне и крайне редко, вернее, практически никогда. Но я упрямо цеплялась за мысль, что они не могли здесь быть из-за меня, вернее, приехать за мной. Зачем? Почему? Я не сделала ничего плохого, никогда и никому. Клэр Донахью холодно поинтересовался высокий худой маг, чье бесстрастное лицо казалось было лишено каких-либо человеческих эмоций. И я обреченно вздохнула. Все-таки за мной. Проедем тем. Здесь недалеко. Но почему? Выдавила я из себя и мой голос прозвучал на редкость жалобно. Что я вам сделала? В ладонь впились ногти Лины, другой руки коснулись враставшие ледяными пальцы Кира. Кркнула пролетая над нашими головами вороны и мне показалось это очень плохим знаком. настолько плохим, что хуже и не придумаешь. Так надо, мисс Донахью. С урвым голосом произнес второй Мак. Никуда я с вами не поеду, заявил ему нервно. Пока вы внятно не объясните, что вам от меня нужно. Но объяснять они ничего не стали. Вместо этого оставшийся возле кареты распахнул дверцу, а еще один взглянул на моих подруг так, что те покорно отступили. Третий уставился на меня, и мне стало предельно ясно: откажись я идти добровольно, они увезут меня силой. Вот так, спутают связующими заклинаниями, или того хуже, погрузят в стазис, и я очнусь уже в застенках тайной полиции, если, конечно. Разглядывала я их, прикидывая, что и как. Это были мощные магии, справиться с ними мне будет совсем не просто. Не дурите, мис Даннахьон, ледяным голосом произнёс стоявший подле меня мужчина, словно догадался, о чём я подумала. В июньском воздухе тут же вспыхнуло кроваво-алым рона королевского правосудия. Приказ его величества короля Имгольфа жива в карету. И дурить я перестала. Вместо этого, кинув беспомощный взгляд на подруг, на которые они ответили такими же, покорно двинулась к распахнутой двери. Мы могли бы дойти порталами, раз уж здесь недалеко, пробормотала я. Зачем так утруждать лошадей? И всё потому, что чёрное нутро кареты казалось мне похожим на гроб. У нас были занятия по некромантии на третьем курсе, и поднятие покойников из мира мёртвых я до сих пор вспоминала как дурной сон. Впрочем, на моё замечание маги лишь ответили привычным ледяным молчанием, поэтому мне ничего не оставалось, как только утрудить лошадей. Я обречён опустила на подножку, затем уселась на жёсткую лавку. В тюремных каретах не предполагалось излишеств. Ещёйки устроились рядом. Дверь за ними закрылась, кучер понукнул лошадей, и карета тронулась. Мне было очень и очень плохо. Окна оказались зашторенными, наверное, чтобы ввергать беззащитную жертву ещё глубже в пучину отчаяния. И всю дорогу мои тюремщики не проронили ни слова. Я же, пытаясь в полумраке кареты разобрать, куда мы едем, перебирала в голове свою не слишком-то длинную жизнь, гадала, что я сделала не так, в чем провинилась и где допустила ошибку, и из-за чего за мной прислали трёх грабовщиков с алыми фениксами на плечах. Единственное, что хоть как-то могло объяснить происходящее, то, что моя мама приходилась королю имгульфу двоюродной сестрой. Но двадцать лет назад она пошла против воли своего отца, выйдя замуж за простолюдина. За ослушание ее лишили всего: и титула, и наследства, и уважения в высшем обществе. Вычеркнули не только из золотой книги лордов, но и из жизни ее семьи. Но уверена, мама ни на секунду не пожалела о своем решении. Папа бесконечный ее любил, к тому же у нее были мы с братом, и жили мы очень счастливо. Правда, из-за разразившегося скандала родители были вынуждены уехать из столицы в южную провинцию, и обосноваться в Шарине. Я родилась у них через год после свадьбы, а ещё через 5 мой младший брат Гордон. Сейчас мама преподавала письмо и счёт в школе для магически одарённых детей, а отец занимался своими научными изысканиями. Через год я должна была закончить Академию магии Шарина, тогда как брат только собирался туда поступать. И мне нисколько не верилось, что наши родственники по прошествии 20 лет наконец-таки вспомнили о нас таким вот замысловатым образом. Кому мы нужны? Ему уж точно нет. К тому же нас не могли посчитать сколько-либо опасными претендентами на королевский престол, потому что его величество славился отменной плодовитостью. Королева родила шестерых детей: пять старших принцев и младшую принцессу Кларису. И династия Палингов процветала. Поэтому даже верни король маме титул, мы бы все равно оказались слишком слабыми пешками в игре за престол Татрэйна. Тогда зачем я понадобилась? Что успела натворить такого, из-за чего за мной прислали черную карету? Я всегда хорошо училась и меня считали чуть ли не лучшей на своем курсе боевой магии. В свободное время помогала маме. возилась с младшим братом или же проводила время со своими подругами. Интересовалась научными работами отца, и иногда он брал меня с собой в экспедиции, если позволяла учёба. Поэтому я целых два раза побывала вместе с ним на раскопках в пустыне Ганар. Как оказалось, это и было косвенной причиной, почему за мной прибыли три мага и тайные полиции. Но узнала я об этом лишь после того, как очутилась в мрачной В единственном зарешеченном окном комнатушке цитадели, в которой тут же перестала чувствовать магические потоки. Магию блокировали, и мой мир тут же выцвел, словно за долю секунды утратил все свои краски. Я вздохнула растерянно. Со мной такое произошло впервые, после чего уставилась на виновника своих бед. Уверенно. Меня привезли сюда по его приказу. Это был начинающий сидеть мужчина с ледяным взглядом, светлых глаз, крепкого телосложения. Одет он был в дорогой и хорошего покроя черный камзол. На пальце я заметила печатьку с королевским гербом. Сидел он за письменным столом, на котором были сложены в стопку четыре пухлые папки, перевязанные черными лентами. Увидев, что я вошла, мужчина молча указал мне на стол, стоявший у другой стороны стола. После чего продолжил изучать документы, написанные мелким дёрганым почерком. "Садись же, мисс Данахио", поморщился он, оторвавшись от чтения, потому что я застыла на входе в комнату. Голос у него был хриплый и каркающий, как у той самой вороны, предвестницы грядущей беды. Дверь за моей спиной тем временем закрылась, отрезая путь к побегу. И я, обречённо кивнув, послушалась. Решила Чему быть того уже не миновать? Устроилась на деревянном стуле, разгладила подол коричневой ученической мантии, уставилась на стопку из папок. К нашей беседе явно подготовились, и мне оставалось лишь гадать, что находится внутри. В одной, скорее всего, были собраны обличительные документы на меня. Интересно, какие? А в остальных, неужели досье на всю мою семью? Подозреваю, нет никакого смысла говорить, что произошла ошибка, кашльнув, произнесла я, потому что шишка из стальной полиции не спешил начинать беседу. И вы взяли не ту, которая вам нужна, не так ли, лорд? Называть своё имя он не спешил. Вы правы, мисс Данахем. Мы никогда не ошибаемся, наконец отложив документ, произнёс он ледяным тоном, и я поёжилась. Внезапно мне стало холодно в тонком платье с накинутой на него мантией с четырьмя звездами предпоследнего курса, несмотря на солнце за за решетчатым окном и на то, что снаружи стояло лето и во всю зеленили деревья. Тогда я вас слушаю, сказала ему, постаравшись, чтобы мой голос прозвучал так же безразлично, как и его. Судя по всему, терять мне больше было нечего. Считайте, ваши щеки своим эффектным появлением. привлекли моё внимание. Вместо ответа незнакомый лорд отложил в сторону документ и взял из стопки верхнюю папку, развязав протянул мне. "Ознакомьтесь, мисс Данахьём". Пожав плечами, раскрыла, затем принялась неверяще перебирать бумаги. В папке оказались протоколы допросов, и на некоторых из них я заметила бурые пятна. Пусть магии в комнате не было, но я не сомневалась в их происхождении. Это была кровь. Бред, наконец покачала головой. Всё, что здесь написано бред от первого до последнего слова. То есть показания дюжины человек, подтвердивших. Уверена, они подтвердили это либо под пытками, или же под ментальным воздействием. Другого объяснения их вранья у меня нет. Не вам осуждать методы тайной полиции, холодно оборвал меня собеседник. У нас есть все основания обвинить вашего отца, Алексея Садонахья, в шпионаже в пользу Эстара. К тому же, собранных свидетельств вполне хватит для того, чтобы он был признан виновным. И я обречённо вздохнула, понимая, что незнакомый мне лорд прав. Нет, папа не был шпионом. Как такое могло кому-то прийти в голову? Но с этой папкой, набитой фальшивыми признаниями, они могли сделать с ним всё, что угодно. Потому что у тайной полиции были свои методы, в которые входили как подделка документов, так и пытки, запугивание свидетелей. Мой отец не шпион, произнесла я твердо, и вы прекрасно это знаете. Он ученый и заведует кафедрой древностей в Академии магии Шарина, а еще он почетный член магической гильдии Тотрейна и ведущий специалист в изучении древних языков. Единственный, кому удалось расшифровать архаические диалекты Тарнии и наречия, довольный мисс Данахью, помурчался лорд из стайной полиции. Ученая степень вашего отца ни сколько не относится к нашему делу, но я не собиралась так просто сдаваться. Ситуация на границах со Старым обострилась всего полтора года назад, если точнее, как раз год и восемь месяцев. До этого мы были вполне добрыми друзьями. Хатис организовал несколько экспедиций в пустыню Ганар, расположенную на границе наших королевств. Она простиралась как в одну, так и в другую сторону, захватывая ещё и добрую часть Атии. На это он получил не только королевское позволение, но и королевские гранты. Но деньги не были потрачены впустую. Думаю, вам известно, что он нашёл два светилища хранителей Как оказалось, папины находки тоже не относились к делу. У нас есть веские доказательства того, что ваш отец передавал ценные сведения старскому правительству, заявил муи тюремщик. Поэтому, даже при лучшем раскладе, ему грозит пожизненное заключение как государственному преступнику. И то, если король Имгольд будет к нему милосерден, учитывая отдалённое родство с вашей матерью, Но в последние годы наш монарх страдает несварением желудка, поэтому милосердие не входит в число его добродетелей. Мой собеседник уставился на меня давящим взглядом. Вашему отцу отрубят голову мизданахьё. Его имущество конфискуют о вас, а вышвырнут на улицу, лишив вашу мать преподавательской лицензии, а вас возможности когда-либо получить диплом боевого мага. О судьбе вашего младшего брата я, пожалуй, умолчу. Но колония для несовершеннолетних преступников магов в тот раз и недовольно, и таки неприятное место. Я застыла в полнейшем ужасе, хотя прекрасно понимала, что это лишь часть игры, запугивание, вот что это было. Если бы они собирались обвинить отца в шпионаже, то не стали бы тащить меня в цитадель и показывать эту папку. Вместо этого папа давно бы сидел в тюрьме. А мы с мамой и братом оказались на улице, оббивая пороги инстанции, пытаясь найти справедливость. Хотя какая справедливость в тот рейн, смешно. Но мне всё же позволили ознакомиться с фальшивыми показаниями в аспекте состряпаном деле о шпионаже, и это навевало на размышления. Что вы от меня хотите? Я уставился в ледяные глаза своего собеседника. Что вам от меня надо? Вместо ответа мой собеседник положил передо мной вторую папку. Откройте. Послушалась. Внутри тоже оказалась стопка бумаг, но моё внимание привлёк небольшой, но крайне искусно нарисованный портрет молодого темноволосого мужчины. И этот мужчина был очень хорош собой, что тут скрывать? но будь он даже безобразным, это бы искупалось идущей от него завораживающей внутренней силой, которую я почувствовала, лишь взглянув на рисунок этого человека. Вернее, он был не совсем человек. Драконом, если точно. Я разглядывала резкие черты его лица, волевой подбородок, уверенные синие глаза и не могла отделаться от ощущения, что мужчина рассматривает меня в ответ. Взгляд его глаз оказался настолько завораживающим, что я вздрогнула, когда раздался голос моего тюремщика. Вы знаете, кто это, мисс Данахем? Кивнула. Знаю, сказала ему. Это король Райгер из династии Дорн, который уже пятый год правит отцей. Вступил на трон в двадцать шесть лет. Жестоко подавил три мятежа в дальних провинциях, безжалостно казнил всех зачинщиков. Затем разобрался с варварами с Ателийских скал и пиратскими набегами на свои портовые города, из-за чего в Драконьем королевстве установился мир. Взглянула на молчаливого лорда, и тот кивнул. Продолжайте, Мизданахем. Пожав плечами, продолжила. Король Ати молод, силён и безжалостен, внушая тоже своим соседям, которые, подозреваю, молятся каждый вечер, принося щедрые дары своим богам, чтобы Райгар Атийский случайно не пошёл на них войной потому что противостоять атее покачала головой сомневаясь что сейчас это кому-либо под силу решил рейгар дорн завоевать весь обитаемый мир я бы пожалуй поставила на него но атиский король несмотря на свою молодость довольно благоразумен губы моего собеседника на долю секунды тронула улыбка но тут же исчезла и его лицо приняло прежнее непроницаемое выражение Что же мне из данных, ё? Ваша характеристика показалась мне довольно исчерпывающей. Но вы забыли добавить, что наше королевство имеет 300 миль сухопутной границы с Атией, а король Имгольф, который страдает несварением желудка, но оно всё же не мешает нашему монарху принимать мудрые решения, которые несомненно подсказывают ему верные советники. Ещё одна мимолётная улыбка. Мне без этого, мизданахём. Король Имгольф не только молится каждое вечер нашим богам, но и всеми силами старается поддерживать дружеские отношения с Атией. Не так давно Райгар Дорн выразил желание жениться, и по каким-то их древним законам. "Я знаком с законами Атии", сказала ему. "Вам процитировать весь свод". Его губы дрогнули в очередной раз. "Пожалуй, не стоит. В Атии объявлен отбор невест". потому что король Райгар намерен в скорейшем времени обзавестись супругой и наследниками. Ну что же, пожалуй, я плечами. Раз король Атье решил жениться, то я не представляю силу, которая сможет ему в этом помешать. Затем уставилась на своего собеседника. Что же касается отбора невест, если вас интересует моё мнение, то интересует меня в данных я. Есть довольно интересный пункт в своде их законов. Если драконьему королевству угрожает внутренняя и внешняя опасность, то выбор супруги монарха оказывается не только в его собственных руках. В этом случае он должен прислушаться как к воле богов, так и к гласу собственного народа. Почему-то у них считается, что это поможет вернуть равновесие и мир в королевство. Но я пока что слабо представляю, какая опасность угрожает его стране и почему Райгар Дорн не может с ней справиться с помощью меча и драконьего пламени. Мой собеседник кивнул, соглашаясь с моими словами. Как бы там ни было, королевский отбор объявлен, заявил он. Я пожала плечами. Они выберут лучшую из лучших, но как это может касаться нашей страны? Мы люди о драконах родеют за чистоту крови. Уверены, избранницей короля станет крылатая красотка из знатного рода. Возможно, принцесса Улирика из островного королевства. Она как раз достигла брачного возраста. Да, я бы поставила на неё. Вполне мудрое решение. Тем самым Матия усилит свой флот и окончательно разберётся с пиратами. Мой собеседник качнул головой и я заткнулась. Дело в том, не с данах её. начало. Что вы совершенно правильно сказали. На отбор королю Райгару Дорну прибудут лучшие из лучших. Все королевские дома, и Эстара, Уфрила, Остана, получили приглашения и пришлют своих дочерей, даже несмотря на то, что те не обладают крыльями, вернее, драконьей ипостасью. Кажется, я начала что-то понимать. То есть в тот Рейн тоже пришло приглашение, и мы пошлём лучшую из лучших, хотя все прекрасно знают, что это всего лишь формальность. Именно так мне сданахё кивнул он. Должен признать, в умее рассудительности вам не отказать. Да, мы отправим в Ватиу ту, кто представит наше королевство в наилучшем свете. И ни в коем случае не позволит королю Райгеру усомниться в лояльности и дружбе Тотрейна. В преддверии предстоящего визита нашего короля первого за два столетия – это крайне важно. Тогда это должна быть принцесса Кларисса, младшая и единственная дочь короля. Пожалуй, я плечами. Ведь приглашение пришло именно ей. А как по-другому, если иных принцесс у нас не водилось? Ей уже девятнадцать, а она до сих пор не помолвлена, а о ее красоте ходят слухи по всему Тотрейну. На самом деле, слухи ходили не только о красоте, но и о том, что нрав у принцессы, хм, довольно ветреный. Впрочем, и про короля Имгольфа тоже говорили, что по ночам он злобно хохоча пьёт кровь младенцев, закусывая телами просителей, оббивавших пороги королевского дворца. Внезапно мой собеседник спросил: "Как давно вы видели свою троюродную сестру Месданахю?" Собиралась было ему ответить, что никогда я не прекрасно об этом знаю. Но лорд из тайной полиции ждал ответа, поэтому я пожала плечами. Вы ошибаетесь. У меня нет сестры. То есть да, формально я прихожусь дальней родственницей принцессе Кларисе, но моя мама. До говорить он мне не дал. Вместо этого положил передо мной третью папку. Откройте мне издан архив. Я замешкалась, и он извитильно произнёс: Неужели на этот раз вас оставила выдержка? Не оставила, сказала ему резко. Просто я не люблю, когда ходят вокруг до да около. Он склонил голову. Все это эти мы подошли к самой сути. Прикусив губу, я развязала траурную ленту, затем откинула верхнюю часть папки. Внутри была стопка бумаг, но мое внимание привлек еще один портрет, с которого на меня посмотрела я сама. Тёмные волосы, волнами спадавшие на обнажённые плечи, обрамляли бледное чистое лицо с подчёркнутыми скулами, зелёными глазами и полными губами. Правда, одета я почему-то была в незнакомое пышное платье бирюзового цвета. А на руках держала двух белоснежных балонок с разноцветными бантиками из глины шерсти. И я задечно склонила голову, разглядывая свой портрет, прикидывая, что и как. Неужели кто-то не только нарисовал меня по памяти, да ещё и так точно, но и добавил несуществующие детали? Потому что у меня никогда не было ни такого дорогого платья, ни таких, хм, балонок. Нашему псу Болдуну, волкодавой старской породы, а не как раз на один зуб. Неверяще прикоснулась к рисунку, но затем, обругав себя, отдёрнула руку, потому что сперва стоило присмотреться повнимательнее, а уже потом удивляться. Конечно же, на нём была нарисована вовсе не я. Различия, пусть и не слишком заметные, всё-таки были. К тому же, в нижнем углу портрета я обнаружила маленькую закорючку подписи мастера Итона, королевского художника. И всё сразу же встало на свои места. На рисунке была изображена Кларисса Палинг, принцесса Тодрейна, с которой у нас оказалось несомненное родственное сходство. Правда, моя троюродная сестра была чуть полнее меня. Об этом свидетельствовали её пышные обнажённые плечи и руки. К тому же, южная жара давно уже въелась в моё лицо постоянным загаром, тогда как кожа Кларисы походила на белый мрамор. И не только это. Чем дольше я смотрела на её портрет, тем больше находила несоответствий, подозревая, мои губы были не такими пухлыми и. Надеюсь, Я никогда не надувала их с таким вот капризным видом. Скулы у меня чуть выше, а разрез глаз папин. К тому же я никогда не пользовалась косметикой. Все эти румяные щёки и подведённые томные глаза не про меня. Да и недлеко вам не для кого мне было краситься и при хорошаваться. Моя первая и единственная влюблённость закончилась крайне болезненным разрывом, и с тех пор как ножом отрезала Я качнула головой, разгоняя тяжёлые воспоминания, после чего перевела взгляд на сидящего напротив меня мужчину. "И так, произнёс он. Я жду ваших выводов, Мезданахё. На первый взгляд, мы с принцессой Клариссой очень похожи, начала я. Но различия между нами всё-таки есть. Если я стану придираться, то найду их довольно много. А если не станете?" Мой собеседник с интересом склонил голову. Когда я скажу, что нас не легко спутать, кровь Паллинга дает о себе знать. Кивнул он. Но так как в сообразительности вам не отказать, мисс Донахью, то я бы хотел выслушать вашу версию дальнейшего развития событий. Хорошо. Выдохнула я, пытаясь справиться с волнением. Скорее всего, сейчас вы предложите мне. Нет, не так. Вы будете настаивать, угрожая мне то и первой папкой. чтобы я заменила принцессу на отборе у короля драконов. Да, думаю, именно так и произойдёт. Хотя не понимаю истинной подоплёки происходящего. Она взглянула на него, но мой собеседник молчал, дожидаясь продолжения, и я пожала плечами. Насколько я слышала, Кларисса, хм, наша принцесса любит балы, наряды и украшения, как и полагается настоящей принцессе. Так что подобного рода развлечения Королевский отбор. Ей бы пришлось по душе. К тому же, она успела разорвать несколько помолвок, и её сердце как будто бы свободно. Так почему бы ей не отправиться в Аттию и не попытаться покорить короля Райгера? Но раз я сижу в этой комнате, значит, значит, случилось нечто серьёзное. Она жива. Жива. Тогда что именно? Но отвечать на мой вопрос лорд из тайной полиции не спешил. Вместо этого заявил: «Во многом вы правы, мисс Донахью. Да, вы отправляетесь в драконье королевство, где будете играть роль принцессы Клариссы. Надеюсь, у вас хватит ума и выдержки, чтобы с легкостью выйти из спорных ситуаций, которые не должны возникнуть, потому что я постараюсь вас от них оградить. А вы же в свою очередь должны будете представить нашу страну с наиболее лучшей стороны». потому что сразу после королевского отбора туда отправляется король Имгольф, и эта встреча для нас крайне важна, ясно пробормотала я. Но ваше участие на королевском отборе продлится недолго, тут вы тоже совершенно правы. Вы провалитесь на первом или втором испытании, потому что победит девушка с крыльями, способная зачать и родить королю Ати и таких же крылатых наследников. После этого вы вернётесь домой и заживёте прежней жизнью. Снова уставился мне в глаза. Вы уловили суть сделки, мисс Донахью. Не слишком, сказала ему уверенно, выдержав чужой взгляд. Да, я вас услышала, но пока что с вашей стороны не прозвучало ничего такого, чтобы сделала эту самую сделку, интересной для меня. Он всё же не выдержал и усмехнулся. Смелости вам тоже не отказать, мисс Донахью. Значит, вы пока ещё не видите своего интереса? Хорошо. Я вам помогу его увидеть. По вашему возвращению вот эта папка. Он кивнул на ту, в которой были собраны документы, способные отправить отца на плаху. Перестанет существовать. Этого мало, покачала я головой, понимая, что порядком наглею, но при этом прекрасно осознавая, что я им нужна. Принцесса по какой-то причине не может поехать в Аттию. И они, боясь обидеть короля Райгера отказом, вернее, они попросту его боялись, растарались, подделали документы, чтобы посильнее на меня надавить. Затем прислали чёрную карету к воротам академии аж среди белого дня. Спешили, но их аргументы были убийственно сильными, и у меня не оставалось другого выбора, как только согласиться. Но при этом я собиралась извлечь из этой ситуации выгоду как для себя, так и для своей семьи. Поэтому смело уставилась в глаза своему тюремщику. Прежде чем я дам своё согласие, мне бы хотелось получить от вас письменные гарантии того, что когда я вернусь с отбора, эта папка будет уничтожена. Но и это ещё не всё. Мне нужна бумага, подтверждающая, что мне больше никогда не придётся изображать из себя свою троюродную сестру, реши ещё какой-нибудь король на ней жениться. На долю секунды остановилась, чтобы перевести дух. И ещё я хочу гарантии того, что мой брат получит повышенную стипендию, потому что он очень силён в магии. А финансирование академии снова урезают. А ещё Как? Это не всё? Картину удивился лорд из тайной полиции. Он явно забавлялся. Нет, не всё, отрезала я. Королевская казна будет спонсировать раскопки моего отца в течение следующих 5 лет, и ему не придётся выбивать те жалкие крохи, который наш страдающий изжогой, не с варением, подсказал он с легкой улыбкой, уставившись на королевскую печатку на своем пальце. Ах да, простите. Так вот, наш страдающий не с варением король Имгольф выделяет на исследование собственные истории, а это очень и очень важно. Мы должны знать свои корни. Ладно, сейчас не об этом речь. Пробормотала я, понимая, что отвлеклась не по делу, потому что. потому что есть ещё и моя мама. Конечно же. Есть ещё и мама. Лорд снова усмехнулся. Есть, согласилась я. И я хочу, чтобы её школа получала значительно больше денег, чем сейчас, потому что магически одарённых детей слишком много, а они не могут принять всех, и это делает её несчастной. На этом все ваши родственники вышли из Данахё. Все вышли. Зато я в свою очередь собираюсь сделать своё предложение более интересным. То есть теперь это уже ваше предложение. Именно так, лорд. Не знаю, как вас зовут. Я смело посмотрела ему в глаза. Взамен Взамен вы получите принцессу Кларису, вернее меня. И играть её роль я буду с огоньком от всей души, представляя нашу страну на королевском отборе в Аттие, с полнейшей отдачей, самозабвенно, так сказать. гову все ней из-под палки, под которую вы пытаетесь меня загнать. Замолчала на секунду, чтобы перевести дух. Что вы на это скажете? Вывести его из себя оказалось довольно сложно. В кое о чём забыли мне с данахьем. Вернее, кое о ком. Я пожала плечами. И о ком же я могла забыть? В списке тех, кого нам стоит облагодетельствовать, так и не прозвучало вашего имени. Отец, мать и брата вы перечислили. Но почему же не захотели ничего для себя? На это я покачала головой. Не надо меня благодетельствовать. Если моя семья счастлива, значит, счастлива и я. Я отвернулась, уставившись на зарешеченное окно. Подумала о своём отце, в очередной раз уехавшем на границу со старым, где он пытался найти следы древних хранителей. Последователи религиозного культа, поклонявшиеся богу солнца Атору, покинули земли Атия более 700 лет назад, растворившись на бескрайних просторах соседнего государства. А часть из них добралась и до южных регионов нашей страны. Но уходя из родных мест, они и по свидетельствам найденных папирусов, унесли с собой величайшее сокровище драконьего народа, наследство которого отец пытался выйти вот уже Ну да, более 20 лет. И это стало целью его жизни. Затем подумала о маме, которая должна была уже вернуться из школы. Она собиралась приготовить праздничный ужин, чтобы отметить сдачу моих экзаменов. Утром, когда мы с ней прощались, я ещё не знала, переведут меня на следующий курс или нет. Но мама уверенно заявила, что я у неё умница, и она никогда во мне не сомневалась. Вспомнила о своём брате Балбесе. которому уже скоро 16 и в следующем году поступать в академию. А ведь совсем недавно он скакал на игрушечной лошадке, размахивая деревянным мечом, изображал из себя аттическую конницу, тогда как я была их врагами варварами с Ателийских скал, которых он всегда побеждал. И я не могла их подвести, не могла позволить суровому лорду и тайной полиции разрушить нашу семью, взяв на домной верх Завтра рано утром произнесу сон с нажимом. Вы уезжаете на раскопки к своему отцу. Скажите об этом матери и друзьям. И ещё скажите, что в цитадели вас вызывали по ошибке. Впрочем, никто и спрашивать не будет. Он был прав. Такого рода вопросы вернувшимся из-за стен ок тайной полиции в тот время задавать было не принято. Ни одна живая душа не должна знать, что вы отправляетесь в Атию. Не узнает, сказала ему глухо. Что насчет моих гарантий? Он усмехнулся. Вы их получите мне из Дамахи. Для начала расписку о том, что досье на вашего отца будет уничтожено, а его дело не получит дальнейший ход. Что же касается остального, мы посмотрим на ваше поведение на королевском отборе, и решение я приму уже после того, как мы вернемся домой. Но считайте, что я вас услышал. Он произнёс это таким тоном, что я поняла: ни возражения, ни торгу больше нет места. Хорошо, кивнула в ответ. Раз вы меня услышали, то то у меня есть к вам пара вопросов. Например, об одежде и украшениях. Достойно представлять тот Рейн, играя фальшивую принцессу? У меня вряд ли получится из-за отсутствия, так сказать, надлежащего реквизита. На это он снова едва заметно усмехнулся, но я всё же решила объясниться. Наши семьи не бедствуют, но мои платья куда больше подойдут боевому магу из Академии Шарина, которым я и являюсь, чем принцессе Тотрейна. Вам не стоит беспокоиться о нарядах, мисс Данахье, отозвался он. обо всём уже подумано. И вот ещё раз вы согласились играть чужую роль с огоньком, то по дороге в Аттию вам придётся многое узнать и принцессе Кларисе. Например, что ваша троюродная сестра не является боевым магом. Но королевская династия Палингов всегда славилась сильнейшим магическим даром, начала я. Славилась, согласился он. Но принцесса не проявляла особого интереса к изучению магии или других наук, куда больше её высочество привлекают балы и флирт. Так что вам придётся соответствовать. Ясно. Промотала я, подумав, что сыграть роль троюродной сестры мне будет куда сложнее, чем я думала. Но раз уж вы будете меня сопровождать, то надеюсь, я получу наставника, который поможет мне выйти из сложных ситуаций. Именно так мне сданахём. Поэтому я бы хотела узнать ваше имя. Он склонил голову. Лорд Калеб Тортон представился мне. Советник короля по особым поручениям. Пожало плечами. Такого имени я никогда не слышала. Впрочем, что я могла услышать, сидя в южной провинции, еле же копая песок в пустыне? И вот ещё. Всё-таки не удержалась. Та четвёртая папка. Мне ведь до съена меня не так ли? Лорд Тортан Кивнул. А можно мне её, хм, прочесть на досуге, в целях, так сказать, расширения кругозора? Если вы будете вести себя разумно, мисс Данахью. усмехнулся он. Вы никогда не узнаете о содержимом этой папки. То есть вы мне сейчас сказали, что это не моего ума дело? Именно так, согласился он. Но меня грызло любопытство, и я задумалась, чего это самая папка настолько пухлая. В моей жизни не происходило ничего особенного, чтобы даже в до 20 лет я бы обзавелась толстенным досье в тайной полиции. Училась в академии я с удовольствием. Практику проходила с отцом в пустыне. Там было чем заняться боевому магу. С плохими компаниями не водилась. Проблем родителям не доставляла. Образцовый ребёнок, что тут сказать? Если только, думаю, там ещё одно обвинение в шпионаже заявила я лорду Тортано. Не могут же там быть табеля и похвальные грамоты из академии. В основном документе, описывающем суть ваших отношений с младшим принцем Истара, заявил лорд Тортон, что я охнула растеряна. Впрочем, тут же подумала, что этого вполне следовало ожидать. Тайная полиция знала обо мне всё. Наши отношения давно уже в прошлом, заявила ему кусая губы. Они закончились там же, где и начались, на раскопках в пустыне Ганар. Мы не виделись два года и вряд ли когда-нибудь увидимся, потому что наши королевства рассорились вплоть до скорого объявления войны. К тому же, когда я в него влюбилась, принц Бартах как-то забыл меня известить, что помолвлен и его свадьба не за горами. Думаю, к этому дню он успел не только жениться, но и обзавестись наследником. Лорд Тортон склонил голову, но о судьбе младшего принца и стара рассказывать мне не спешил. Вместо этого заявил. Надеюсь, собранные нами свидетельства не врод, и ваши отношения с Бартыхом Халидом не перешли грань приличия. Перед началом отбора будет проверка, на которой магическим путём выяснится, девственна ли претендентка. Уставился на меня давящим взглядом, и мне не хотелось бы покидать отель с позором. На это я выдохнула возмущённо. Как он мог такое обо мне подумать? но затем заставила себя успокоиться. На миг даже промелькнула мысль соврать, сказать ему, что да, я стала любовницей принца и познала плодские радости под звездным небом Азии Сатарад. Это определенно избавило бы меня от поездки в Атию, но я понятия не имела, как в таком случае они поступят со сфальсифицированным делом и шпионажа. Уверяю вас, лорд Тортон, вы не покинете Атию с позором. Наконец все обдумав, заявил ему: "По крайней мере уж точно не по этому поводу. А от других поводов тоже воздержитесь, мисс Данахью." Он взглянул на меня строго и помните о Дасье, о вашего отца, которое будет уничтожено только после того, как мы вернемся домой. Затем поднялся, показывая, что наш разговор закончен. Но прежде чем я покинула эти не слишком гостеприимные стены и вышла наружу, Где светило полуденное солнце, щебетали птицы, а повсюду текли магические потоки. Я снова не удержалась от вопроса: это ведь и есть причина, по которой на отбор не едет принцесса Кларисса? Уставила с него в глаза, потому что она провалила первую проверку и делегация из Тотрэйна уедет из Зати с позором. Лорд Тортон все же моргнул, хотя его лицо оставалось непроницаемым, и я поняла, что ни в чем не ошиблась. отправляйтесь домой из Данахем, произнёс он холодно. Мои люди вас отвезут. Но уж нет. Я ни в коем случае не хотела снова оказаться в той чёртовой карете. Не стоит пугать маму и волновать наших соседей. Уж лучше я сама, ножками. Лорд Тортон не возражал, и я пошла ножками. Вырвалась наружу из каменной цитадели, чуть ли не в припрыжку сбежала по ступеням, вдохнув полной грудью тёплый июньский воздух. радуюсь тому, что всё более-менее обошлось. Пусть беседа с лордом и стальной полицией вышла крайне неприятной, но то, что мне предстояло сделать сейчас, вовсе не казалось настолько ужасным. Да, на отборе мне предстоит держать язык за зубами и опасаться разоблачения, когда не сносить мне головы. Но лорд Тортон заявил, что подобное исключено. Зато он будет держать в голове мои требования, а в кармане у меня была расписка чтобы в возвращении домой они унеч тоже до сена отца. К тому же я всегда мечтала побывать в Аттии. Дома на полке у нас стояла книга с картинками, в которой незнакомый, но несомненно талантливый художник изобразил красоту её великолепной столицы, расположенной в долине реки Вейн, рядом с райским озером. Теперь мне предстояло отправиться туда самой, причём за счёт королевской казны. чтобы увидеть всё собственными глазами. Да, я пробуду там всего лишь пару дней, провалив королевский отбор, после чего вернусь домой. А там, глядишь, лорд Тортон выполнит мои просьбы. Брат получит повышенную стипендию, папа финансирование, а маме на школу дополнительные средства, и мама не будет больше жаловаться на то, что пришлось отказать одарённому ребёнку, потому что ему не нашлось места. С этими мыслями я отправилась искать своих подруг. По пути все же решив поставить свечку в храме великой богини Маарт, я ведь вырвалась из о стенок тайной полиции, а завтра утром меня ждала дорога в Занью, столицу драконьего королевства, куда на отборные вест королю Райгеро прибывали пятнадцать невест со всех уголков обитаемого мира. Одна из них окажется фальшивой, но я была уверена, что он не обратит никакого внимания. на бескрылую претендентку из далёкого северного тотрейна